Сад Афилия потупилась и пробормотала первое, что пришло ей на ум. «М -м -м, я, служанка-месье, новенькая, я только недавно работаю. Улыбка посла тотчас угасла, брови под цилиндром недоуменно поднялись. Он обхватил ее плечи силой и силой за собой через зеркальную галерею. Афилия совсем растерялась. Что-то подсказывало ей «молчи, не произноси больше ни слова». Она тщетно пыталась освободиться от его железной хватки. Пришлось выйти вместе с ним в зловонный уличный туман, и только пройдя множество улиц, посол замедлил шаг». Откинув назад капюшон Офелии, он бесцеремонно потрепал ее по густым темным кудрям, потом взял ее за подбородок, чтобы как следует разглядеть лицо девушки при свете уличного фонаря. Офелия в свою очередь внимательно посмотрела на него. Свет, падавший на лицо посла, придавал его белой коже оттенок слоновой кости. Светлые волосы казались теперь блеклыми, как лунное мерцание. Голубые глаза стали совсем прозрачными — а то, что девушка приняла за родинку между бровями, оказалось татуировкой. Да, этот человек был красив, но в его красоте чудилось что-то пугающее. И, несмотря на комичный перекошенный цилиндр, он не вызывал у Офелии желания рассмеяться ему в лицо. «Подозрительный акцент, убогая платьица, провинциальные манеры...» Перечислял он с возрастающей радостью, «Да вы же невеста Торна!» «Я так и знал, что этот негодяй нас дурачит!» «А что там скрывается за черными очками?» И посол легким движением сдвинул вниз очки девушки, чтобы рассмотреть ее глаза. Она не знала, как на него подействовал ее взгляд... Однако он тотчас смягчился. «Ну, ну, не бойтесь. Я еще ни разу в жизни не обидел женщину. И потом, вы такая крошечная, что сразу хочется взять вас под крылышко». Говоря это, он поглаживал ее по голове, как взрослый, утешающий заблудившегося ребенка. Афилия спросила себя, уж не издевается ли он над ней, «Такая милая девушка и такая беспечная», — продолжал он медоточиво. «Разгуливает тут, среди миражей, ничего не опасаясь. Вам что, жить надоело?» Его слова испугали Эфелию. «Значит, предостережения Торной и Беренильды были не напрасны. И что означает «мираж»? Может, имя людей с татуировкой на веках?» Так вполне могли называть себя те, кто умеет создавать иллюзию реальности. Но она не понимала, почему эти люди уступили свои владения Беренильде, если они так сильно ненавидят драконов и все, что с ними связано. «Вы что, язык проглотили?» — насмешливо спросил посол. «Неужели я вас так пугаю?» Афилия отрицательно покачала головой, но не произнесла ни слова. Она думала только об одном — Как от него избавиться? Торн убил бы меня на месте, увидев рядом с вами, — объявил посол. Какая ирония судьбы, я в восторге. Ну что ж, юная особа, придется вам совершить небольшую прогулку в моем обществе. Офелия, конечно, отклонила бы это предложение, но железная хватка послания не оставила ей выбора. Верно сказал ее старый крестный, в мужских руках она была беззащитна, как птичка. Посол тащил ее за собой через кварталы, еще более зловонные, чем прежде, если такое вообще возможно. Афилия чувствовала, как подол ее платье намокает в лужах настолько черных, что это не могло быть водой. «А вы ведь совсем недавно пожаловали к нам, не правда ли?» — спросил посол, пожирая ее глазами. «Я полагаю, что города Анимы куда более живописны, ну, ничего». «Вы скоро убедитесь, что здесь прячут грязь под тройным слоем лака». Теперь он вел ее через какие-то складские помещения, заваленные ящиками и мешками. Несмотря на ранний час, здесь трудилось множество рабочих. Все они почтительно касались фуражек, приветствуя посла, но не обращали никакого внимания на его хрупкую спутницу. Свет ламп на железных цепях, свисавших с потолка, подчеркивал равнодушие и усталость на их лицах. Именно сейчас, при виде этих изможденных людей, Офелия в полной мере осознала, что представляет собой ковчег, куда ее привезли. Здесь одни танцевали на балах, замкнувшись в своем уютном иллюзорном мирке, а другие делали черную работу, обслуживая их. «Ну, а я», — подумала она, — «где мое место во всем этом?» «Вот мы и пришли», — пропел посол, как раз вовремя. И он указал Офелии на стенные часы, которые показывали почти десять утра. Она сочла странным, что такие красивые часы висят на складе, но тут же обнаружила себя в помещении, похожем на маленький зал ожидания, с чудесным зеленым ковром на полу, удобными креслами и картинами на стенах. Две кованые решетки, заменявшие одну из стен, выходили в пустые шахты. Мгновенная смена декораций привела девушку в изумление. Посол прыснул, заметив ее растерянное лицо и широко раскрытые глаза. «Вот видите, я же вам говорил, грязь под слоем лака. Здесь у нас иллюзии возникают на каждом шагу. Это не всегда удобно, но вы скоро привыкнете». И он печально вздохнул. «Декорации! Сплошные декорации! Соблюдать видимость! Вот в чем заключается роль миражей!» Афилия подумала, «Неужели лохмутье посла вызов обществу?» Едва часы прозвонили шесть раз, как послышалось гудение, и за одной из решеток остановился лифт. Гром отодвинул ее, впуская пассажиров». Афилия впервые очутилась в таком роскошном лифте. Его стены были обиты стеганым бархатом, из проигрывателя лилась приятная музыка. Однако и тут не было ни одного зеркала. «Вы как будто обслуживали недавно летний сад?» — спросил посол. «Нет, месье», — ответил грум, — «он вышел из моды». «Ну и прекрасно. Доставьте нас в летний сад и позаботьтесь о том, чтобы нам не мешали» и он сунул Груму какой-то маленький предмет, что вызвало у того радостную улыбку. «Слушаюсь, месье!» Афилия с тревогой осознала, что бессильно изменить ситуацию. Пока Грум орудовал рычагом, а лифт плавно поднимался, девушка раздумывала, каким же способом избавиться от назойливого спутника. Подъем сквозь бесчисленные уровни небограда оказался ей нескончаемым, И она машинально начала считать этажи 18, 19, 20, 21. Но лифт все не останавливался, а каждый этаж еще больше удалял ее от замка. Летний сад! Внезапно объявил Грум, нажав на тормоз. Дверцы распахнулись. Снаружи сияло ослепительное солнце. Посол задвинул решетку, и лифт снова пошел вверх. Офилия прикрыла глаза руками. Несмотря на темные стекла очков, ее ослепили яркие краски. Перед ней алым ковром расстилалось поле маков, колыхавшихся под пронзительно-синим небосводом. Оглушительно трещали цикады, стояла палящая жара. Афелия оглянулась. Стена с двумя решетками лифтовой шахты нелепо торчала посреди красных цветов. Вот здесь нам будет удобно побеседовать, объявил посол, описав в воздухе изящную арабеску своим ветхим цилиндром. Мне нечего вам сказать, предупредила его Офелия. Улыбка посла растянулась чуть ли не до ушей, его голубые глаза казались еще ярче небосвода над их головами. О, -о, -о как вы упрямы, юная особа! Я только что избавил вас от почти неминуемой гибели. «Вам не кажется, что следовало бы меня поблагодарить?» «Благодарить его за что? За то, что он утащил ее от зеркал?» Жара была невыносимая. Офелия откинула капюшон и собралась расстегнуть плащ, но посол шлепнул ее по пальцам, как ребенка. «Не советую, иначе простудитесь насмерть. Это солнце — такая же иллюзия!» как голубое безоблачное небо, прекрасные маки и пение цикад. Он распростер свой драный плащ над головой Эфелии, чтобы укрыть ее от жгучих лучей, и спокойно зашагал вперед. «Скажите мне, невеста Торна, как ваше имя?» «Это недоразумение, месье», — жалобно ответила она, «вы принимаете меня за кого-то другого». Он покачал головой. «О, нет, не думаю. Я ведь посол. Значит, способен распознать иностранца по его произношению. Вы малютка из рода Артемиды, и могу поспорить, что это, — добавил он осторожно, обхватив запястье девушки, — перчатки-чтицы». по поневоле признала, что посол произвел на нее впечатление. Он явно был очень эрудирован. «Да от вас за сто метров пахнет провинцией», — насмешливо продолжал он, — «и ваши манеры не свойственны ни аристократки, ни служанки. Должен сказать, что именно это и кажется мне очаровательно своеобразным». Не выпуская запястья Фелии, он все с той же коварной улыбкой запечатлел на ее руке поцелуй. «Меня зовут Арчибальд». «Сообщите же мне, наконец, ваше имя, невеста Торна!» Офилия дернула руку и коснулась маков кончиками пальцев. Несколько алых лепестков упали на землю от ее прикосновения. Иллюзия была безупречной, еще более убедительной, чем парк Беринильды. «Меня зовут Дениза». И довожу до вашего сведения, что я уже замужем, за членом нашей семьи, а здесь я проездом. Ведь я уже говорила, что вы принимаете меня за другую. Улыбка Арчибальда слегка померкла. Афилия внезапно ощутила прилив вдохновения и решила расцвечивать и дополнять свою удачную ложь. Раз уж ей невозможно отрицать, что она родом Санимы, значит нужно сойти за родственницу невесты. Главное. А чтобы бы не ни стало утаить от этого человека свои отношения с Торном, она чувствовала, что уже совершила одну непоправимую ошибку, и усугублять ситуацию крайне опасно. Арчибальд молча вглядывался в бесстрастное лицо Офелии, словно пытался поймать ее взгляд за черными очками. А вдруг он умеет читать мысли, испуганно подумала девушка и на всякий случай начала отвердить про себя детскую считалочку». «Значит, не мадемуазель, а мадам», — задумчиво протянул Арчибальд, — «а что же вас связывает с невестой Торна?» «Она моя родственница, близкая, и я хотела увидеть места, где она будет жить». После долгой паузы Арчибальд испустил глубокий вздох. «Признаюсь, я слегка разочарован. Было бы чертовски занятно прибрать к рукам невесту Торна». Ну зачем? Да чтобы обольстить ее, конечно. А если бы моя кузина отвергла вас? спросила Офелия, как бы вы поступили? Он пожал плечами. Понятия не имею. Со мной никогда еще такого не случалось. Вы хоть представляете себе, кого и прочат в мужья? Поверьте, она весьма охотно приняла бы мои ухаживания. Офелия с новым любопытством взглянула на него. Арчибальд был очень красив, с этим не поспоришь, но не пробуждал в ней никаких чувств. Собственно, их никому еще не удалось пробудить. Как-то раз сестра дала ей прочесть один сентиментальный роман. Офелию совершенно не тронули любовные страсти, она нашла книгу смертельно скучной. «Может, это ненормально?» «Неужели ее тело и ее сердце навсегда останутся глухими к голосу любви?» Арчибальд вытер лицо платком, таким же дырявым, как его шапокляк, камзол и метенки. «Однако все это не объясняет мне, каким образом юная уроженка Анимы оказалась на балу Миражей в такой поздний час, одна, без сопровождения. Я просто заблудилась». Афилия знала, что не умеет лгать, поэтому предпочла держаться как можно ближе к правде. «Ну и ну!» — весело воскликнул посол. «Так куда же я должен сопроводить вас, как повелевает мне долг благородного дворянина?» Вместо ответа Афилия посмотрела на носки своих ботинок, торчавшие из-под юбки, заляпанные грязью, потом спросила, «А могу ли я узнать, месье?» «С какой целью вы вознамерились обольстить мою кузину до ее свадьбы?» Арчибальд обратил свой чеканный профиль к сияющему небу. «Здесь у нас все ненавидят интенданта, а интендант ненавидит всех нас. Мне жаль его бедную невесту. Пусть уж лучше она полюбит меня, а не кого-нибудь другого». «Я знаю людей, готовых обойти с ней без всяких церемоний, лишь бы свести счеты с Торном». И он бросил на Фелию взгляд, от которого у нее пробежал холодок по спине. Девушка прикусила шов своей перчатки. «Вы не созданы для того места, куда я везу вас». Слова Торна, сказанные в дирижабле, внезапно обрели зловещий смысл». Арчибальд легким щелчком сдвинул на бекрень свой нелепый цилиндр. «Этот негодяй знает нас всех как облупленных», — сказал он, хихикнув. «Вот почему прекрасная Беринильда распустила слух, что его невеста прибудет сюда только перед самой свадьбой». «Но если вы уже здесь», — добавил он с ангельским простодушием, «значит, ваша кузина тоже где-то недалеко». Вы возьметесь представить меня ей? Можно подумать, месье, что у вас нет никаких других занятий. Неужели ваша жизнь настолько пуста и уныла? Арчибальд был так ошарашен ее ответом, что утратил дар речи. Он растерянно открыл рот и закрыл его, так и не вымолвив ни слова. «Клянусь, еще ни одна женщина не говорила со мной столь откровенно». Растерянно сказал он, наконец, «даже не знаю, шокирует меня это или восхищает». «Но вы были откровенны не меньше моего», — прошептала Офелия, разглядывая одинокий мак, выросший между двумя булыжниками мостовой. «Но заверяю вас, что моя кузина узнает о ваших намерениях. Я настоятельно порекомендую ей не покидать Аниму до самой свадьбы, как это и было предусмотрено». Ее ложь звучала не очень-то убедительно, но девушка плохо владела искусством обмана. «В таком случае, объясните мне, юная Дениза, что вы делаете здесь, вдали от своего ковчега?» спросил Арчибальд сладким голоском. «Я вам уже сказала, это ознакомительная поездка». Такое объяснение позволяло Офеле избежать дальнейших уверток. Она заставила себя уверенно, не мигая, посмотреть Арчибальду в глаза». «А эта татуировка между бровями — знак вашего клана?» «Верно», — сказал он. Означает ли это, что вы способны читать мысли других людей и подчинять их себе?» — спросила девушка с затаенным страхом. Арчибальд расхохотался. «К счастью, нет. Жизнь была бы смертельно скучной, если бы я мог читать в женских сердцах, как в открытой книге. А Скорее уж, это вы способны читать мои мысли. А моя татуировка», — добавил он, ударив себя полбу, — «залог открытости, который так прискорбно не хватает нашему обществу. Мы всегда говорим то, что думаем, и предпочитаем смолчать, нежели солгать». Офелия поверила ему. Она убедилась на себе в справедливости его слов. «Мы не так коварны, как миражи, и не так агрессивны, как драконы», продолжал Арчибальд, гордо напыжившись. «Все члены моей семьи подвязаются в области дипломатии. Мы служим буфером между двумя противоборствующими кланами». Они оба умолкли, и теперь тишину нарушала только стрекотание цикад. Потом Офелия сказала в полголоса, «Ну, мне и вправду пора». Арчибальд как будто заколебался, потом щелкнул по своему цилиндру, который сплющился и тут же расправился, как отпущенная пружина. Он галантно подставил Офелии руку и взглянул на нее с самой, что ни на есть, сияющей улыбкой. «А все-таки жаль, что вы не невеста Торна». «Почему?» С тревогой спросила девушка. Мне было бы очень приятно пройтись с такой спутницей. И он потрепал Офелию по волосам, словно видел в ней скорее девочку, чем взрослую женщину. Они пересекли поле и подошли к лифтовой решетке. Арчибальд взглянул на свои карманные часы. Придется подождать. Лифт скоро начнет спускаться. Желаете, чтобы я проводил вас дальше? «Это не обязательно, месье», — вежливо ответила Офилия, стараясь не обидеть его. «Ну, как угодно. Только будьте крайне осторожны, юная Дениза. Небоград — совсем неподходящее место для прогулок одинокой женщины, замужней или свободной». Офелия нагнулась, сорвала мак и повертела между пальцами его пушистый стебелек, казавшийся таким реальным. «Честно говоря, я не рассчитывала встретить кого-нибудь в такое позднее время», — прошептала она. «Мне просто захотелось пройтись». «Э -э -э, нет, только не воображайте, что находитесь в ваших прекрасных горах, где день и ночь реальны». «Здесь танцуют, злословят и строят козни непрерывно, не глядя на часы». «Стоит лишь угодить в шестеренки машины, называемой светской жизнью, как человек теряет всякое представление о времени». «И вам нравится такая жизнь?» «Нет». «Но никакой другой я не знаю». «Послушайте, юная Дениза, могу ли я дать вам один совет?» «Совет, который вы сможете потом передать от моего имени вашей родственнице». Офелия удивленно взглянула на посла. Она никогда, вы слышите, никогда не должна и близко подходить к нашему правителю Фаруку. Он настолько же капризен, насколько непредсказуем, и рядом с ним ей грозит неминуемая гибель. Арчибальд произнес это так серьезно, что Офелия впрямь задумалась. Что же представляет собой дух полюса, внушающий такой страх своим подданным? «Лучше скажите мне, месье, кому моя родственница могла бы обратиться, не опасаясь за свою жизнь и добродетель?» Арчибальд одобрительно кивнул, и его глаза заискрились, как брызги водопада. «Прекрасно! Наконец-то вы начали постигать устройство нашего мира!» Металлический скрежет возвестил им приближение лифта. Арчибальд накинул капюшон на голову Офелии, отодвинул перед ней решетку и мягко втолкнул ее внутрь бархатной кабины. На сей раз лифтом управлял старый гром, такой морщинистый, сгорбленный и трясущийся, что ему, наверное, было не меньше ста лет. Офелия подумала, это просто позор, нельзя заставлять человека работать в таком возрасте. «Высадите даму у складов», — приказал Арчибальд. «Разве вы остаетесь здесь?» удивилась Офелия. Посол согнулся в поклоне, приподняв свой истерзанный цилиндр в знак прощания. «Я должен вознестись в высшие сферы, поэтому сяду в другой лифт. До свидания, юная Дениза. Берегите себя. Ах да, еще один последний совет». И он с насмешливой улыбкой постучал пальцем по татуировке между бровями. Передайте вашей родственнице, чтобы она не рассказывала все, что у нее на уме, тем, кто носит такой знак. В один прекрасный день это может обернуться против нее. И решетка задвинулась, оставив Офелию в тяжких раздумьях.